Глава, 7 Пейтон Пайк. 2 октября, 8.00. Мы стояли на парковке напротив морга, ожидая окончания процедуры опознания тела. Скрестив руки на груди и опёршись спиной о свою машину, я внимательно слушала Арнольда, речь которого мне всегда нравилась тем, что в ней никогда не встречался хлам, что в наше время редко можно встретить среди людей моего возраста. «Ставлю всё своё состояние на то, что это больничный стрелок». После непродолжительной, но крайне содержательной речи самоуверенно заключил Рид, подобно мне, скрестив руки на груди. «Твоё состояние не такое уж и большое», — колка заметила я. «И откуда же ты знаешь о моём состоянии? Неужели интересовалась им?» В ответ я промолчала, продолжая барахтаться на поверхности своих мыслей о грядущем деле. «Ладно, не утруждай себя ответом». Понятно ведь, что не интересовалась. Иначе бы знала, что трёхкомнатная квартира в Лексингтоне в сумме как минимум с моей машиной уже больше стоимости твоего дома вместе с твоей машинкой. «Мне совершенно не интересно твоё финансовое состояние, Рит», вынырнула из-под очередной волны беспокойных мыслей я. «Но если ты хочешь уточнить, у кого что больше, помни, что я всё-таки стою над тобой и, соответственно, зарабатываю чуть больше. Чуть» прищурился сквозь довольную хмылку рит. Что общего между всеми известными нам жертвами? Очевидно, видя мою погруженность в эту тему, он решил резко вернуться к ней. За исключением идентичного выстрела в виде прямого и единичного попадания в сердце и того же калибра пули. Все они были молодыми, любимыми и успешными. Пожалуй, плечами я понимаю, что всё это не то. Почти все они были женщинами. Один был мужчиной. «Думаю, это случайность». «Случайность?» «Да, все убитые были женщинами. Возможно, мужчина был убит потому, что оказался не в том месте, не в то время». Высказав своё предположение, я посмотрела в глаза собеседника и поняла, что он смотрит на меня слишком пристально. «32 года назад и 5 лет назад твой предшественник Эйч Маккормак упустил его» безапелляционно констатировал Рит, глядя мне прямо в глаза. «В этот раз я знаю, что мы выйдем на этого подонка по свежим следам». «Эйч был хорошим следователем», — сдвинула брови я, с уважением вспоминая не просто древнего старика, но профессионала, под руководством которого я выросла настолько, что в итоге смогла занять его место, когда он ушёл на пенсию в свои 92 года, что, само собой, уже было показателем не только его профессионализма, но стойкости его духа и тела. Он был хорош, но больничного стрелка упустил дважды, попал прямо в яблочко Рид. «Теперь в нашем отделе три следователя. Айрин сейчас загружена по голову. Выходит, остаетесь ты и Сэмюэль. Я была вызвана на место преступления. С большей вероятностью это дело будет передано именно в мое видение». «Я тоже так считаю», — согласился Рид. «Ее ловило в его тоне предупредительные ноты». Я внимательно посмотрела на него, желая понять, что именно мой напарник хочет мне сказать. Представь, что мы поймали его. От этих слов у меня даже на секунду в ладонях закололо. Не боишься подточить на суде фундамент успешного дела тем, что кто-то из толпы обвиняемой стороны выдаст предположение о наличии конфликта интересов. Если это дело сочтут личным, это может серьёзно навредить тебе и повлиять на приговор. Ты гений». Криво ухмыльнулась я. «Не переживай, у меня всё под контролем. Я точно не собираюсь становиться причиной смягчения приговора для убийцы. Но одновременно ты хочешь быть причастной к его поимке». Я не хотела обсуждать с Ридом столь щепетильную тему, тем более с учётом того, что я держала на безопасной дистанции от неё даже близких мне людей. Я уже хотела сказать своему собеседнику о том, что эта тема может считаться закрытой, как вдруг заметила выходящего из дверей морга полицейского. Заметив мой брошенный на его спину взгляд, Рид обернулся и тоже увидел быстро шагающего по направлению к нам коллегу. «Что-то не так». Сдвинув брови, заметила я, отстранившись от машины и расцепив скрещенные на груди руки. «Опознание окончено». Спустя минуту, остановившись перед нами, взволнованно глядя то на меня, то на Рида, заговорил крупно сложённый брюнет, 50-й юбилей которого мы отметили всем отделом на прошлой неделе. Я с нетерпением ждала продолжения, потому что видела, что должно быть сказано что-то ещё. Личность установлена. Муж жертвы официально опознал её. «И что же в таком случае не так?» — сдвинула брови я. «На жертве надета не её одежда. Частично. Мы с Ридом одновременно посмотрели друг на друга. Что за...» «Такого с предыдущими жертвами не было», — почти разочарованно произнёс Рид. «Нет, я категорически не верила в то, что убийцей может быть кто-то, кроме больничного стрелка. Ведь почерк идентичен. Тогда по какой причине отличаются знаки препинания?»